потрясая стены зала. Залп из всех орудий этого музея не сотряс бы воздуха с такой бешеной силой. Впрочем, тут нечему удивляться. Ведь иные канониры шумят порой едва ли не громче своих пушек. Среди этого восторженного гамма Барбикен сохранял невозмутимое спокойствие.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 И кончая портовыми рабочими, напивавшимися пойлом, вырви глаз в мрачных тавернах Фолс-поинта. Лишь к двум часам ночи улеглось волнение в городе. Барбикено наконец удалось вернуться домой. Он чувствовал себя разбитым, помятым и сломанным. Сам Геркулес изнемок бы от такого испытания. Улицы и площади постепенно пустили. Поезда четырёх железнодорожных линий